Глава двадцать «Хозяюшка!» — доносилась из-за боковой двери. Если не ошибаюсь, то именно там было подсобное помещение. И куда, кстати, поставили таблеточную машину? И что самое важное и самое страшное, там не было ни окон, ни дверей, ни даже какого-нибудь подвала. Единственный вход — дверь передо мной» но дверь передо мной закрыта на ключ, а ключ у меня. «Миленькая моя хозяюшка, почему ты молчишь? Почему ты не хочешь со мной поговорить?» Я точно понимала, что не сплю, как знала и то, что это не результат переутомления или недосыпа. Работала я и побольше, и подольше, все нормально было. Так что на ум приходило лишь одно. Мой дом прокляли. Вот взяли и прокляли, а потому тут что-то ожило. На родной земле я любила смотреть всякие триллеры и фильмы ужасов. Просто когда твой адреналин — это исключительно жалобы на то, что ты не улыбалась глазами, у тебя не нашлось в продаже теста на девственность, мужскую, то иногда хочется какого-нибудь разнообразия. И всегда во время просмотра ужастиков, вот абсолютно всегда, удивлялась моментам, когда в «Доме героев» случалось что-то странное — Непонятные звуки, хлопки. Вместо того, чтобы бежать оттуда подальше, или хотя бы позвать на помощь, герой обязательно шёл на звуки. Или спускался в подвал, или поднимался на чердак, откуда доносился шорох, чтобы обязательно или увидеть что-то страшное, или... Я судорожно сглотнула, медленно вставая со стула и отступая к выходу. «Нет, уж я-то точно не подойду к помещению, из которого доносятся такие звуки». Тем более, где-то там мой дом сторожат несколько бравых оборотней под 2 метра. Вот пусть они и посмотрят на нечто, что говорит в помещении, в которое никто не мог попасть. Котиков, конечно, жалко, но себя жальче, да и у них всякое оружие есть и, возможно, даже магия. Под громкие потусторонние завывания «Хозяюшка!» Я рванула из рабочей комнаты в торговый зал, где полностью распахнула створки немаленького окна и относительно спокойно для нынешнего состояния позвала «Помогите». Почему не орала? Ну, голос, конечно, немного сел от ужаса, но этот факт можно опустить. Наверху дети. У меня в доме неведомое существо, которое неизвестно как отреагирует на крики, а оборотни отлично слышат. И не только. Двигаются они тоже очень быстро. Перед моим окном тут же появились двое. «Госпожа Лерия, что случилось?» Спросил один, в то время как второй ловко запрыгнул в окно, оглядывая помещение. Разумеется, в торговом зале ничего эдакого не оказалось, поэтому я, взяв себя в руки, ткнула пальчиком в сторону рабочей комнаты и сказала недрогнувшим, почти, голосом, «Там что-то говорит». «Говорит?» удивился оборотень, вытаскивая меч. «И завывает», — добавила я, — «как не человек». «Вот оно как!» — настражился оборотень. «Тогда мы сейчас пойдём посмотрим, а вы здесь постоите, госпожа Лерия». «Здесь постоять? Когда вперёд пойдут двое мужчин, владеющие мечом и имеющие опыт сражений, а мне одной здесь постоять? Да ни за что!» «Я с вами», — твёрдо сказала я. Оборотни переглянулись, пожали плечами и пошли в рабочую комнату. «Хозяйка, не бросайте меня, я хорошая», донеслось из-за закрытой двери. «Давайте вместе наделаем много маленьких белых таблеточек, как вы хотели». Оборотни, услышав эти завывания, синхронно остановились и переглянулись. «Дом проклят, да?» — уточнила я. «Может, лучше забрать детей и убежать?» И почему я раньше не закинула эту чудесную идею? Зачем идти туда, где опасно? Лучше схватить детей и дать дёру». «Нет, госпожа Лерия, ваш дом точно не проклят». «Я так понимаю, заговорила та вещь, которую вы взяли из своего мира», сказал второй оборотень, глядя на меня сочувственно. «И что-то мне подсказывало, что тут проблема более глобальная, чем моё потенциальное сумасшествие». «Откуда я знаю, что там такое заговорила?» Нервно усмехнулась я. «Уж поверьте, когда что-то говорит в закрытом помещении, куда нет хода, то проверять как-то не тянет». «В той закрытой комнате есть что-то из вашего мира?» — настойчиво переспросил оборотень. «Да, таблеточная машина», — хихикнула я, только сейчас осознавая в полной мере, что этот странный женский голос и впрямь предлагал мне сделать таблеточки. «Боже!» Мне кажется, самой очень надо будет таблеточка. И не одна. Если мне сейчас эти оборотни, стопроцентно понимающие, по лицу видно, не расскажут, что происходит. Госпожа Лерия, очень часто получается, что предметы, особенные предметы, оживают на темной стороне. Осторожно, начал оборотень, глядя на меня с опаской. А что может быть более особенным, чем предмет из другого мира? Ваша таблеточная машина просто ожила. Просто. Как у них все просто. А мне вот не просто это в голове уложить. Исключительно на вечное нервное хихиканье тянет. Потусторонний голос — всего лишь ожившая бандура, которая по всем законам логики должна стоять и тихо себе ржаветь. «Вообще-то, это весьма важное событие», — улыбнулся второй оборотень. Ожившие предметы многое могут. Они даже способны защитить от магии, не говоря уже о других полезных функциях, и беззаветно преданы своим владельцам. Так что поздравляю. Что ж вы раньше-то? Мою фразу оборвала относительно мелодичный крик Хозяюшка, заставивший меня в очередной раз вздрогнуть. Так нужно время, чтобы в нее проникла магия темных земель, вот раньше не оживала. Но оборотень понял меня совсем не так. Я о том, почему мне раньше никто не сказал, что машина моя может ожить. И дело тут даже не в забывчивости. Скорее уж, от меня этот факт скрывали целенаправленно. А я еще недоумевала, почему Рейвен, которому так важно создание таблетки, не торопится с поиском магов, способных запустить это устройство. И что за многозначительные вопросы и странные недоговорки были как у Рейвина, так и у Шорсейна». «Так нельзя же», — тут же ответил оборотень. «Что нельзя?» «Говорить людям из другого мира, что предмет, с которым они переместились, может однажды ожить». «Это почему?» — сощурилась я. «Потому что магический контракт о неразглашении информации висит над каждым жителем темных земель», — неторопливо начал объяснять мужчина. Раньше некоторые иномерцы слегка неадекватно реагировали на то, что их вещь в будущем обретет сознание. Могли, например, закинуть в колодец. И представлять, оживает эта важная вещь, а вокруг нее только темнота и вода, и до людей не дозваться. Кошмар какой. Не то слово. Не слишком уверенно согласилась я. Как по мне, такожившая вещь сама из категории «кошмара». Некоторые даже пытались сломать свои вещи. Один мужчина чуть не убил свои часы. Эмоционально продолжал оборотень. Представляете, они еще даже не ожили, а он попытался их разбить молотком. Вовремя заметили. Поэтому правитель сдал указ, чтобы все молчали об этом лишь потом, как вещь оживет, можно рассказывать. Но такая жившая вещь – это ваш самый надежный друг. «Хозяюшка!» донёс сивопль моего новоиспечённого... друга. «Так что, госпожа Лерия, идёте знакомиться?» «Подозреваю, что у меня нет выбора», — пробормотала я себе под нос. «Я очень хотела пропустить вперёд бравых ребят, честно, держалась за их спинами и полностью игнорировала все намёки и жесты, пропускающие меня вперёд. Госпожа Лерия не выдержал один из оборотней». «В первую очередь, ваш одушевлённый предмет должен увидеть вас, а не нас, иначе он может повести себя агрессивно». «Агрессивно?» — тут же встрепенулась я. «Агрессивно по отношению к нам, госпожа Лерия», — терпеливо сказал оборотень. «Не волнуйтесь, с вами всё будет в порядке. Ещё ни один контакт владельца с его ожившим предметом не заканчивался чем-то плохим для владельца. А вот для предмета...» «Да-да, госпожа Лерия, очень вас просим не ругать, не бить и никак не вредить вашему... вашей... Э. таблеточной машине», подсказала я, глупо хихикнув. «Да, конечно же, я ничего плохого с ней не сделаю». Я бросила на оборотней нечитаемый взгляд. Их логика поражала. Они больше опасались за машину. Заметьте, огромную, говорящую, почти полностью состоящую из железа машину, чем за хрупкую меня». Я сглотнула и решительно подступила к двери, из-за которой доносился голос. Достала ключ, вставила в замок, повернула. Вздохнула, выдохнула и распахнула дверь. Меня тут же встретил громогласный вопль. «Хозяйка! Пришла! Пришла! А субстанции принесла? Принесла ведь! Хозяйка, давай как можно скорее наделаем маленькие таблеточки!» Зубы стукнулись друг о друга. Но ответный крик ужаса я сдержала. «Добрый вечер», — сказала я немного не своим голосом. «Доброй ночи», — возразила таблеточная машина. «Вечер уже давно прошёл. Да и ни одна приличная таблеточная машина не будет просить сделать таблеточки вечером, а не ночью. Это ведь хозяюшка дело такое, сокровенное. Так что если я прошу сделать таблеточки, значит, сейчас ноченька». «По...» «Понятно. Я осматривала машину с некоторым облегчением. К счастью, ничего дополнительного, вроде лишних глаз или рта, я на ней не нашла. Уже легче. А то, что говорит... Мир магический, нужно это попросту принять. Кстати, очень странно, что наличие в этом мире любой другой магии я принимала с поразительной лёгкостью, особо не задумываясь. А вот когда жила моя машинка, то здорово струхнула» или же заклинание, что помогает воспринимать особенности нового мира, действует исключительно в отношении стандартной магии с точки зрения светлейших. «Хозяйка, хозяйка, а о чем вы задумались?» — спросила таблеточная машина. «Вы не думайте, вы мне скажите, что хотите сделать. Я сразу сделаю. Любую. Вот абсолютно любую таблетку сделать смогу. Клянусь заводом, что меня родил. Или произвел. Как правильно-то? Я же живая, значит, родилась». «Но завод не живой. Значит, выпустил?» Эээ... -э -э -э Выдавила я из себя едва осмысленное. Понимаю, что скоро настанет предел тому, что я могу выдержать в здравом уме и трезвой памяти. «Вы мне не верите, хозяйка? Я правда знаю много-много рецептов таблеток. Может, лучше на фармакопии клясться или таблеточным богом? Кстати, а у таблеточных машин таблеточный бог есть?» «Ох, простите, хозяйка, я уже давно чувствовала себя живой, но заговорить смогла лишь сейчас, и, кажется, я ещё долго не смогу наговориться. Хозяйка, хозяйка, а вы знаете, что вы чрезмерно бледная? Может, мне вам сразу таблеточку с Элиутерококком забодяжить? Ну, от усталости, или с валерьянкой от стресса?» «Лучше с боярышником для здоровья сердца», — вяло пробормотала я. «Можно и боярышник», — обрадовалась таблеточная машина. Эм, хозяйка, а вы чего за сердце схватились? Может, лучше нитроглицеринчику? И покраснели, как давленице? Тогда сейчас каптоприльчику забодяжим. Какая добрая, радостная машинка. Прямо словами не описать. Это я от радости, что встретилась с тобой. С едва заметным сарказмом сказала я. К счастью, машина сарказм то ли не заметила, то ли проигнорировала. Наоборот, спросила с надеждой. «Правда? Вы, правда, ждали, когда я проснусь?» Все цветистые ругательства и ехидные комментарии провалились куда-то далеко-далеко. Потому что нельзя на такую искреннюю радость, пусть даже эта радость внезапно ожившей тяжеленной металлической бандуры, отвечать грубо. Это просто против правил мироздания. Поэтому я с чистой совестью соврала. «Конечно». «Спасибо», — сказала машина. Я постаралась посмотреть на неё иным взглядом, не полным ужаса, а спокойным. В конце концов, машинка, вопреки всем моим опасениям, мила и дружелюбна до такой степени, что мне почти неловко за свои подозрения. Неловко мне было совсем недолго. Я заметила, что машина начинает раскаляться, то есть в прямом смысле начинает в двух местах изменять цвет металла. «Ты таблеточная машина, ты ведь не собираешься взорваться», уточнила я, делая шаг назад. «Взорваться?» «Что вы, что вы, хозяйка, как можно? Если я взорвусь, то лишь ради спасения вашей жизни от ужаснейших врагов». «Тогда почему ты раскаляешься?» Спросила я, отчетливо ощущая жар. «Ох, простите, это я от смущения. Ничего опасного, всего лишь так имитирую эмоции живых людей. Я ведь сама как человек, только немного железная, стеклянная и даже местами с пластмассой. Но эмоции у меня, как у живой, хозяйка, честно-пречестно». «Верите? Могу поклясться на...» «Верю, конечно». Тут же отозвалась я. «Только... Только мне надо отойти на пару минуток. Хорошо?» «Переварить информацию?» «Принять факт того, что у меня появилось на одного домочадца?» «Или, как назвать-то, больше?» «И валерьяночки?» «Да, валерьяночки заделать побольше». «Конечно, вы, хозяйка, только двери не закрывайте, а то мне как-то неуютно тут, ни окошко, ни подвала, ничего». Тоскливо заявила машина. «Хоть плачет от страха, да и мало ли вдруг меня кто-нибудь похитить надумает. А так дверь будет открыта. Хоть на помощь смогу позвать». Признаюсь, позвать на помощь хотелось мне. Но я мужественно себя сдержала, вышла, оставив дверь приоткрытой. Далеко отойти не успела, потому как тут же раздался громкий шепот. Пс! хозяйка, шире открой, шире!» Я вернулась и распахнула дверь сильнее. Так достаточно уютно. Да при чем тут уют? заговорщицки прошептала машина. Вы посмотрите, какие красавчики у вас там ходят. Грех же не полюбоваться. Эх, для таких таблеточки делать сплошное удовольствие! Я оглянулась на оборотней, которые, разумеется, все прекрасно слышали, уж с их-то слухом, и ничуть не смутились. То ли такое поведение норма для оживленных вещей, то ли оборотни совсем нескромные попались если судить по довольным улыбкам кошачьих, то, пожалуй, второе. «Поздравляю, госпожа Лерия», — неожиданно сказал один из оборотней. «Ваша ожившая вещь действительно великолепна. Она не только, как я понял, принесет пользу, но и весьма дружелюбна к другим. Это очень ценно». «Да-да, это очень хорошо», — тут же поддакнул второй. После чего, убедившись, что никакой опасности больше нет, оборотни вернулись на свои места». В дружелюбии, разговорчивости и вполне себе неплохом, будем честны, очень и очень хорошем характере моей таблеточной машины все умудрились убедиться буквально через час, когда познакомилась с новым жильцом детей. Микс сначала был спокоен, пока таблеточная машина не довела его до состояния помидорки. Нет-нет, вовсе не разозлила, смутила, завалив комплиментами. «Ох, какой красивый мужчина!» Какой красивый мужчина! Что, всего 15? Ох, мне бы так выглядеть в свои пятнадцать. Старость, старость. Хоть бы рыжавчиной не покрыться. Но ты же красавчик, чистый красавчик, лютый красавчик. Как тебя девушки на сувениры не порвали-то? Не понимаю я этих девушек. Вот будь я моложе и м -м, другого вида, то, разумеется, влюбилась с первого взгляда. Ой, ты чего так покраснел? Стой, красавец, куда ты убегаешь? Мне... «Мне во двор надо», — крикнул Мик, крикнул Мик и рванул из помещения, заставив машинку тяжело повздыхать на тему, как тяжело общаться с красивыми, впечатлительными молодыми людьми нынче, мол, прошел ее возраст. Зато с Наем и Найей она нашла общий язык моментально. Дети слушали, она рассказывала. И комплименты отвешивать друг другу все трое умудрялись практически в одинаковой степени. В какой-то момент, устав от потока сиропа, который все трое умудрялись словесно выливать, тихонечко удрала в свою комнату, чтобы немного поспать. Ночка у меня выдалась та еще. Я только успела прилечь, даже раздеваться не стала, но у меня был повод, был. Как поняла, что все мои планы на сон безвозвратно были разрушены суровой реальностью. Пришел Шорсейн, и нет бы нажившую таблеточную машинку пришёл посмотреть самостоятельно, познакомиться там, поздороваться. Так нет, ему обязательно надо было со мной поговорить. В какой-то момент мне даже захотелось проигнорировать отправленного за мной Ная, который тормошил и просил спуститься вниз. Но совесть и благоразумность взяли вверх. «Лерия!» — обрадовался Шорсейн моему появлению. «Поздравляю! Мы так все этого ждали, так ждали, словами не могу описать!» «Вот, держи!» «Что это?» — удивилась я, принимая из рук Шорсейна оглушительно розовый конверт. «Как что? Подарок на рождение твоей таблеточной машинки? Она же девочка, да? А как назвала? Ох, потом об этом подумаешь. Но я очень-очень поздравляю тебя с рождением твоей машинки!» «Спасибо!» — пробормотала я, подозрительно глядя на конверт. «Это прям такое событие...» Ты какой-то слишком радостный, прямо неожиданно. Конечно, и тут дело даже не в том, что она сделает таблетки, а в самом рождении. Это всегда столь волнительно, и Рейвен будь уверенно, обрадуется. Да что говорить о нем? Ожившие предметы лучшие союзники. Даже принц, которого Рейвен сопровождает, будет очень и очень рад. Шурсей! А какого такого принца везет Рейвен? Хором спросили Найснай. Шорсейн, хвост его кошачий в цемент, сдал не только, что Рейвен везёт принца, но и какого, и хорошего, и молодого, и богатого, и влиятельного, и вообще самого лучшего. Мой гневный взгляд, полный желания прибить на месте, не сыграл никакой роли, в мою сторону попросту не смотрели. И догадались повернуться лишь тогда, когда на лицах детишек появились восхитительно предвкушающие улыбки. Только тогда Шорсейн понял, что что-то не так, что акцент должен был быть совсем не на том, какой восхитительный принц к нам едет и как легко он решит все эти проблемы, любезно предоставленные беглой аристократкой. Но исправлять что-то было уже поздно. «Чудесно!» — радостно воскликнул Най. «Лерри пойдет на настоящее свидание!» — поддержала его Ная. «Вообще-то...» У нее уже было настоящее свидание с Рейвином, подал голос Шорсейн, который, судя по всему, стал догадываться, что происходит. Было, но это же не считается. Это же Рейвен. А так Лерия сможет встретиться с самым настоящим принцем. С предыханием выдала Ная. Но мне и с Рейвином хорошо было, возразила я. А вдруг с принцем будет еще лучше. Все так же мечтательно, продолжала Ная. «Вот-вот, ты же не сравнивала? Вот сравнишь!» — радостно воскликнул Най. «Еще тетушка Рири говорила, что у девушки должен быть выбор. У нее было то ли пять мужей, то ли шесть. Со счетом избились. Но не в этом-то суть. Если один помер, то второй найдется сразу. Поэтому мы всегда за выбор». Рейвен меня убьет», — пробормотал Шорсейн. Рейвен тебя убьет», — подтвердила я, даже не пытаясь сгладить действительность. «Надо было раньше думать». «Думать раньше было уже поздно», — шепнул мне Шорсейн. Ну да ладно, я попробую что-то сделать». Я скептически посмотрела на оборотня, который с детьми не справлялся и в обычные дни. Что уж говорить про нынешнее время, когда Най Най едва ли не дрожали от предвкушения. Надеюсь, что хотя бы Рейвина Шорсейн предупредит вовремя. И тот или принца спрячет, или закопает ибо никакого желания тащиться на свидание со всякими незнакомыми принцами у меня не было. С машиной познакомиться-то не желаешь? Она, кстати, практически наверняка способна сделать таблетки валерьянки. Улыбнулась я, на что Шорсин отреагировал моментально, закивал с такой радостью, что словами не описать. Что же он так резво не отправился к машинке сразу, перед тем, как разглагольствовать о принце? Валерьянка, волшебная валерьянка, способная творить чудеса. Кстати, как оказалось позже, чудеса эта травка и впрямь творит, причем такие, что не сесть не встать. Иначе как назвать то, что произошло с моей извечной покупательницей?